«Считаю, что он поступил сообразно обстановке», — не согласился Пастухов. «Почему?» «Эти чернорабочие перекуривали после устранения свидетеля. К тому же, поскольку им поручили самую грязную работу, сразу было очевидно, что большой ценности в своей группе они иметь не могут». А в интересах операции кто-то должен был их обезвредить, чтобы не оставалось живых противников за спиной. Отчеканил пастухов, прекрасно сознавая, что артист завалил англичан раньше, чем успел все это продумать. Просто почувствовал, что этой мрази не место на земле. «И все-таки мы находимся на том же самом месте, что и два дня назад». — решительно включился в разговор генерал Нифонтов. — Амир и дочек скрываются, и у нас нет ни единой зацепки. Давайте приниматься за мозговой штурм. И он заказал чай в кабинет. — А что тут думать? — рассудил Пастухов. — Надо за майора Стрельчинского браться. Он не подведет. — Это шутка? — холодно спросил Голубков. — Не думаю, — сказал Нифантов. Что у вас на уме? «Надо в первую очередь узнать новые паспортные данные Дудчика и Амира». В разговоре Тимура и Амира по телефону прозвучало, что некий человечек должен принести Амиру документы. Полагаю, речь шла о фальшивых паспортах. Как только Амир их получил, он тут же расстался с узбеками. «Ну и как майор Стрельчинский сможет нам добыть эти данные?» «Придется ему постараться» ведь он мой должник». Генерал поднялся с места и отменил заказ на чай. «Езжайте к майору вдвоем и немедленно. Дорога каждая минута. Они уходят от нас». Мерзок Удзимов уже несколько часов находился в квартире один. Он совершенно не мог понять логику происходящего. Не приезжала группа захвата ФСБ, не возвращалась с операцией команда Нейла Янга, где же они? Оперативники, которые без шума устроили засаду и пункт прослушивания в квартире этажом выше, тоже не могли сообщить начальству ничего интересного. Микрофоны, опущенные вентиляционные каналы, фиксировали только редкий скрип кровати, на которой ворочался Кудзимов. Было принято решение занять соседнюю с конспиративной квартиру, что было тут же проделано профессионально, без малейшего шума и крика. Ожидание продолжалось. Жильцы трех квартир смотрели свои телевизоры, отвечали на телефонные звонки и испуганно протискивались по коридору на кухню мимо бойцов группы захвата, затянутых в бронежилеты и с короткими автоматами наготове. Наконец, пост внешнего наблюдения сообщил, что в конце проспекта показалась ожидаемая машина. Увидев автомобиль, на котором его товарищи уехали на операцию, Зелинский бросился, размахивая руками на перерез. Сердце бешено колотилось в груди. Вот он единственный шанс вовремя предупредить своих о провале конспиративной квартиры. Муха, сидевший за рулем, удивился. «Чего это он?» «Пьяный?» — небрежно бросил Нейл Янг, разглядевший Зелинский. «Берем», — скомандовал док. Уже вплотную подбежав к затормозившей машине, Зелинский неожиданно обнаружил, что видит в ней только одно знакомое лицо. Нейл Янг сидел на заднем сиденье между двумя незнакомыми людьми, и пока он переваривал это, в лицо молодого романтичного человека уже глядела два ствола. «Потеснитесь, ребята!» — сказал Муха. Артист вышел из автомобиля и пропустил Зелинский вперед, по дороге отобрав у него оружие. Вскоре автомобиль тронулся дальше. «Кого это нам Бог послал?» — спросил артист у Нейла Янга. «Идиота!» — ответил тот. По дороге в Климовск, в гости к Стрельчинскому, Голубков спросил Пастухова, «Как твои ребра?» «Ребра ничего, терпят». «Зачем сам полез по стене? Мог сорвать операцию, надо было боцмана послать». Боцман рубашку придумал на дверях. Мне бы вверх не догадаться. Это он вам, англичанина, тепленьким слепил. Так что спасибо за заботу, но мне бы другое. Что? Ольга дома волнуется. Я ей позвонила, она не верит, что я в Москве. Говорит, что звоню по сотовому и не узнать, откуда. В чем проблема? После Стрельчинского поезжай домой, успокой семью. Пастухов покачал головой. Может, вы позвоните, Константин Дмитриевич? Голубков со вздохом взял у него трубку. Ночь же, Сергей. Ничего, ей все равно не спится. Полковник набрал номер, трубку сняли после первого же гудка. Да, послышался встревоженный голос. Здравствуйте, Оля. Это полковник Голубков, узнали? Что-то с Сережей, Константин Дмитриевич, был первый ее вопрос. С Сережей? Нет, ничего. Сидит вот рядом со мной в машине. И Голубков повернулся к Сергею. Подай голос. Пастухов смущенно сказал в протянутую трубку. — Все в порядке, Оля, не волнуйся. Голубков продолжил. — Ты уже извини, Оля. Это опять я виноват. Никак не могу отпустить его со службы. Тут у нас запарка небольшая вышла.